Глава 6. Подходя к центральному входу в консульство, Дин Самсонов замедлил шаги, а потом остановился. Как не хотелось ему идти в это проклятое здание, но он знал, что рано или поздно идти все равно придется, идти и делать то, что прикажет холодный бесстрастный голос, спорить с которым невозможно. Сейчас этот голос молчал, и можно было хоть немного насладиться свободой, пусть призрачной, но все-таки свободой. Оказывается, давным-давно расцвели розы, а он вот только что это заметил. Самсонов наклонился и осторожно развел руками колючую зелень. Из прохладной глубины куста на него глянула пурпурная красавица с ожерельем из крупных капель и влаги. Он протянул было руку, чтобы сорвать цветок, но передумал и лишь легонько тронул его пальцем. На землю упали тяжелые прозрачные капли воды. Самсонов грустно улыбнулся, с тревогой прислушиваясь к неясному, сложному чувству, медленно всплывающему из глубины его существа. Ведь все это когда-то было. Пурпурная роза, тонкий цветочный аромат, запах прели и совсем рядом чуть испуганные, ожидающие глаза Нины. Прошлое вдруг хлынуло из подсознания и затопило мозг огненной волной. Реальность, на миг вырисовывавшаяся перед ним, оказалась столь чудовищной, что сердце рвалось на части от отчаяния. Чтобы не закричать, Самсонов стиснул зубы, закрыл глаза и судорожно вцепился в колючую ветку кустарника. Но все это продолжалось лишь короткий миг. Ужас и отвращение не слышно, как ночные птицы улетели прочь. Точно просыпаясь, Самсонов повел головой, открыл глаза. Надо идти в консульство. «Дин!» Окликнули его. Он обернулся. По аллее, тянувшись от внешних ворот, торопливо шагала Лена Зим. «Тебе плохо?» Лена чуть запыхалась от быстрой ходьбы, ее серые глаза смотрели заботливо и тревожно. Самсонов покосился в сторону розовых кустов, тень раздумья скользнула по его лицу. «У меня просто закружилась голова, наверное, переутомился. Столько работы последнее время». Он снова улыбнулся Лене и только теперь, по-настоящему осознав ее присутствие, удивился. «Подожди, а как ты оказалась здесь?» «Я прямо с космодрома». «Одна?» Лена улыбнулась. «Разумеется, нет. Но у всех дела разные и срочные. В том числе и у меня. Мне нужен Всеволод. Как с ним можно связаться?» В его глазах мелькнула настороженность. «Всеволод?» А что случилось? У меня к нему персональное поручение совета. Я не могу сказать тебе, виновато сказала Лена. Понимаю, согласился Самсонов, в Дальге сейчас творится такое, что без секретов не обойдешься. А вот все володы найти непросто. Он опустил голову, задумался. Лена ждала, с трудом скрывая нетерпение и подавляя желание поторопить его. А Самсонов думал совсем не о том, как отыскать Снегина. Вот он, последний штрих, дополняющий картину. Впрочем, лишняя проверка не помешает. Он украдкой взглянул на Лену, но она перехватила его взгляд. Самсонов улыбнулся, но тут же посерьезнел и вздохнул. Секреты. К сожалению, это обоюдоострое оружие, и порой трудно понять, чего они приносят больше – пользы или вреда. Лена хотела что-то сказать, но он жестом остановил ее. «Я знаю, что меня ни о чем не информируют, боясь скомпрометировать моё консульское звание. Однако я недаром проработал тут почти год. У меня есть свои источники информации. Так вот, мне известно, что сейчас в Дальгее проводится секретные операции под руководством Всеволода. Почти все сотрудники консульства отсутствуют. Ты, конечно, знаешь об этом». «Но известно ли тебе, что в этой операции принимает участие Иван?» «Иван?» – переспросила Лена. Она лихорадочно соображала, как ей лучше вести себя, но Самсонов не дал ей времени для размышлений. «Мне только что сообщили, полиция Дальгея узнала о его пребывание и объявила розыск». Лена побледнела. «Может быть, это ошибка?» Он пристально посмотрел на нее. «Нет, это не ошибка». Сказала, наконец, Лена и твердо взглянула в глаза Самсонову. «Надо сделать все возможное, чтобы немедленно найти Все Всеволода». «Хорошо», — решительно сказал он, увлекая Лену за собой в консульство. В вестибюле Самсонов вдруг спохватившись остановился. «Тебе лучше подождать меня здесь. Я на минуту забегу к себе в кабинет, а потом мы пройдем прямо на селектор». Лена заколебалась. «Это буквально одна минута». Успокоил Самсонов, усаживая ее возле столика. Бегом поднявшись на второй этаж, Самсонов прошел не в свой кабинет, а в операторскую. Дверь туда оказалась запертой. Самсонов открыл ее универсальным ключом и рывком распахнул. Операторская была пуста. Дин на секунду задумался, потом захлопнул дверь и быстро зашагал по коридору. По пути он заглянул в несколько комнат, но и там никого не было. Консульство словно вымерло. Самсонов прошел свой кабинет и замер на пороге. За его столом сидел сотрудник посольства. Мгновенно овладев собой, Самсонов приветливо улыбнулся и спросил, прикрывая за собой дверь. «Тимур, вы что здесь делаете?» Высокий, атлетического сложения молодой человек предупредительно поднялся из-за стола. «Во время вашего отсутствия звонил Снегин, попросил быть на связи». «Именно здесь?» Удивился Самсонов, усаживаясь за стол. «Именно здесь». «А где остальные?» Молодой человек, поколебавшись, ответил. «Их вызвал Снегин». Самсонов озабоченно покачал головой. «Серьезное, видимо, затеяно дело». Выдвинул ящик стола. Достал оттуда универсальный карандаш, пододвинул к себе блокнот, но вместо того, чтобы писать, резким движением направил карандаш на Тимура, который очень внимательно следил за всеми его действиями, раздался негромкий щелчок, и молодой человек, задохнувшись, начал медленно оседать на пол. Самсонов мягко покошачий перепрыгнул через стол, подхватил обмякшее тело, тащил на диван и укрыл плащом. Проделав все это, он торопливо направился к двери, но уже взявшись за ручку, вдруг замер, пораженный одной мыслью, а потом обессиленно прислонился к стене. Он твердо знал, что ему нужно уходить. Знал с той минуты, когда Лена подтвердила, что Иван Лобов в городе. С Лобовым, который идет к намеченной цели, шутки плохи. И при одной мысли о нем Самсонова бросала в дрожь. Надо было уходить. Но на пути стояла Лена. По железным законам бескомпромиссной борьбы ее следовало убрать. Но ведь это Лена. И все-таки надо было уходить. Самсонов глубоко вздохнул, рукой вытер вспотевшее лицо, огляделся. Взгляд его упал на уже бесполезный разряженный карандаш. Он зло швырнул его в угол комнаты, вернулся к столу, достал из тайника пистолет и опустил в карман.